2. Она заметила кровь, когда застилала постель. На простыне с ее стороны, ближе к верхнему краю постели, там, где лежат подушки. На самом деле, можно было бы сдвинуть подушку чуть влево и закрыть размытое пятнышко, которое теперь, когда высохло, стало темно-бордовым. Да, это было бы проще всего, И самое главное, искушение именно так и сделать было уж слишком велико. Если бы у нее были чистые белые простыни, то можно было бы перестелить одну простынь. Но дело в том, что у нее не осталось ни одной чистой смены белого постельного белья. А если она сменит белую простынь с пятном на чистую, но в цветочек, тогда ей придется перестилать всю постель потому что иначе муж снова взбесится. Она даже знала, что он ей скажет. Нет, вы посмотрите на это. Это же черт знает что. Она даже белье постелить не может по-человечески. Снизу белая простыня, сверху цветная. А все это от лени. И в кого-то такая ленивая. А ну-ка иди сюда, милая. Нам с тобой надо поговорить. И очень серьезно поговорить. Она стояла со своей стороны кровати прямо в желтом квадрате солнечного света, лющегося из окна. Ленивая неряха, которая целыми днями только и делает, что моет и чистит их маленький дом. Если Норман заметит хотя бы единственный смазанный отпечаток пальца в уголке зеркала в ванной, он и забьет ее смертным боем и каждый вечер встречает мужа вкусным горячим ужином. Она стояла у кровати и тупо посмотрела на засохшее пятнышко крови на простыне. Если бы кто-то сейчас увидел Рози со стороны, он бы, наверное, принял ее за умственно отсталую идиотку. Настолько пустым и вялым было ее лицо, лишенное всякого выражения. «Но ведь кровотечение прекратилось», — твердила она себе. Я была уверена, что оно прекратится. Чертов мой нос. Муж редко бил ее по лицу. Он знал, что можно делать, а что нельзя. По лицу можно бить пьяных ублюдков, которые сопротивляются при аресте. А счет задержанных Норманом за его долгую службу сначала просто в полиции, а потом в следственном управлении уголовной полиции шел, наверное, на сотни. Но если ты слишком часто бьешь по лицу кого-то из честных граждан, свою жену, например, то в конце концов наступает такой момент, когда окружающие просто перестают верить в рассказы о том, как она неудачно упала с лестницы, или в темноте налетела лбом на открытую дверь ванной, или наступила на грабли на заднем дворе. Люди все понимают, люди болтают. И в один распрекрасный день у тебя могут случиться крупные неприятности, пусть даже жена держит язык за зубами. Потому что блаженное время, когда люди не лезли в чужие дела, давно миновало. Теперь всем до всего есть дело. Норман все это понимал. Вот только нрав у него был слишком уж вспыльчивым и горячим, и иногда он срывался. Не часто, но все же как, например, вчера вечером, когда она принесла ему второй стакан чая со льдом и нечаянно пролила пару капель ему на руку. бабах И кровь полилась у нее из носа, как вода из прорванной водопроводной трубы, еще прежде, чем он успел сообразить, что он ударил ее по лицу. От нее не укрылось, с каким отвращением он смотрел на ее разбитый нос, из которого хлестала кровь, заливая ей губы и подбородок. Потом отвращение сменилось тревожной задумчивостью. Он как будто прикидывал про себя. А что, если он малость не рассчитал силы и сломал ей нос? Это значит, что ему снова придется везти ее в больницу. Ей показалось, что он сейчас и забьет ее по-настоящему. И она снова забьется в угол и будет сидеть там, скорчившись на полу и глотая слезы. И задыхаться и пытаться вдохнуть хотя бы немного воздуха чтобы ее стошнило в передник всегда только в передник. в этом доме не плачут и не кричат и не возражают против заведенных порядков. И если тебя рвет от боли нельзя чтобы хоть капелька рвоты попала на пол потому что иначе тебя отвернут башку в буквальном смысле слова. Но у него все же сработало чувство самосохранения, которое всегда обострялось в критических ситуациях. Он достал из морозильника несколько кубиков льда и завернул их в кухонное полотенце. Потом отвел Рози в гостиную. Там она легла на диван и приложила импровизированный компресс со льдом к переносице между слезящимися глазами. Он сказал ей, что именно к этому месту и нужно прикладывать лед, чтобы кровь остановилась быстрее, и чтобы на завтра нос не распух. Она понимала, что ему наплевать на то, что у нее идет кровь. Его беспокоило только одно, чтобы нос не распух. Завтра ей идти по магазинам, а распухший нос все-таки не синяк под глазом. Его не спрячешь под темными очками. Потом Норман вернулся на кухню, да дать ужин – вареную рыбу с жареной молодой картошкой. Когда утром Рози глянула на себя в зеркало, ей показалось, что нос действительно почти не распух. Первый тщательный осмотр Норман провел самолично, после чего небрежно приобнял ее за плечи, выпил чашечку кофе и ушел на работу а кровь остановилась еще вчера, буквально через 15 минут после того, как она приложила к носу компресс со льдом. То есть эта Роза решила, что кровотечение остановилось. Но ночью, пока она спала, одна предательская капелька крови вытекла у нее из носа и расплылась пятном на простыне. А это значит, что теперь ей придется перестилать всю постель, хотя у нее жутко болит спина. В последнее время спина у Рози болит постоянно. Стоит только нагнуться или поднять что-нибудь даже не очень тяжелое. Чаще всего Норман бьет ее по спине. В отличие от мордобития, как он сам это называет, бить по спине – это надежно и безопасно. При условии, если так кого бьют, умеет держать язык за зубами. А Норман лупцует ее по почкам уже 14 лет. И Рози давно уже перестала тревожиться и удивляться тому, что кровь у нее в моче появляется все чаще и чаще. Кровь в моче – это просто еще одна неприятная вещь, связанная с замужеством. Ничего особенно страшного в этом нет. Наверняка миллионы женщин живут еще хуже. Только в их городе тысячи женщин живут еще хуже. Так ей во всяком случае представлялось. До сегодняшнего утра. Она смотрела на капельку крови на простыне, и внутри у нее закипало непривычное озлобление и чувство горькой обиды. Ее всю как будто покалывало миллионами острых иголок. Она это чувствовала, но не знала, что подобные ощущения испытывает человек, наконец пробудившийся ото сна. У ее половины кровати стояло уютное кресло-качалка из гнутой древесины. Рози всегда называла его про себя Винни-Пухским креслом, причем она даже не знала, почему именно винни -пухским. Она отступила на шаг назад, не сводя глаз с крошечного пятнышка крови, которая так выделялась на белой простыне, и опустилась в кресло. Почти пять минут она просто сидела в своем винни кресле, а потом вдруг вскочила, услышав голос, прозвучавший в пустой комнате. Она даже не сразу сообразила, что это был ее собственный голос. «Если так пойдет дальше, он просто меня убьет», произнесла она вслух. И уже потом, когда она более или менее оправилась от потрясения, ей пришло в голову, что она обращается к капельке крови, крошечной частичке себя, которая уже умерла, вытекла у нее из носа и умерла на белой простыне. Ответ прозвучал у нее в сознании, и он оказался гораздо страшнее того, что она только что высказала вслух. «А вдруг он тебя не убьет? Ты никогда не задумывалась, что будет, если он тебя не убьет?»